Эу. Я думал, это никогда не закончится. Когда судья дал сигнал о завершении игры, я не удержался и проехался на коленях по льду. Все подумали, что я рад победе. Нет, придурки. Я, наконец-то, смогу свалить отсюда и провести с Джин остаток дня. Я, конечно, забегался так, что, скорее всего, вместо секса у нас будет киновечер. Но, чёрт, я согласен на всё. Отпустите меня. Моя кривая улыбка на общем фото с кубком будет теперь висеть на стене почёта. Ха, ну и наплевать. Выиграем в другой раз, будет другое фото. Поэтому, когда тренер дал отмашку удаляться со стадиона, я так стартанул в раздевалку, что засыпал всех льдом за собой. Мне ещё нужно принять душ, привести себя в порядок и собрать вещи. Повезло, что собрание по поводу будущего сезона и тренировок Будет через неделю, а пока — отдых. Жду тебя там, где нам сорвало крышу в первый раз. Зачитал я сообщение о Джи и ничего не понял. Благо, там было ещё одно. На остановке. Теперь до меня дошло. Всё побросав, я кинулся в раздевалку. Когда парни только снимали себя форму, я уже вылетел из душа как ужаленный. Одиссей и Матео переглянулись и улыбнулись. Я лишь закатил глаза. То ли я стал спокойнее, то ли Матео решил меньше меня донимать. Но желание придушить его куда-то испарилось. Я даже смог пару раз поговорить с ним об интересных вещах. Для меня это был шок. Вообще, с появлением Джи я стал как-то менее резко реагировать на своих тиммейтов. Я сам из себя сделал изгоя. Пара новичков из запаса даже боялись со мной здороваться на тренировках и смотреть в глаза. Об этом мне рассказал Одиссей. И из подачи Джи, а точнее после её подзатыльника, я первым к ним подошёл с советом по игре. Так животные смотрели на Муфасу в мультике, не иначе. В любом случае, мне некогда начинать спор с Матео и Одиссеем по поводу их подозрительных улыбок, ведь меня ждала Джи. Поэтому я ограничился одной фразой для всех. «Увидимся через неделю». А эти два дурака получили средний палец. Из-под моих кроссовок уже искры вылетали, когда меня схватил за шею тренер. Нижняя часть тела чуть не ускакала без меня. Схватким тренером бороться тяжело. Только когда я перестал брыкаться, меня отпустили. Я развернулся к нему и плотно сжал губы. Я ещё не настолько обнаглел, чтобы хамить или спорить с тренером, особенно в присутствии странного мужчины в костюме. Я не сразу сообразил, кто это, потому что перед глазами стояла лишь Джи. «Не обращайте внимания на его манеры, мистер Жанес». Тренер взял меня за плечо и притянул вперёд. «Там точно останутся синяки». «Тео хоть и невежа, но игрок всё же отличный». «Надеюсь, этот момент не испортит ваше знакомство». Тренер зыркнул на меня, и я вытянулся как по струнке. «Малец, а ну поздоровался с мистером Жанесом. здра «Здра... Ничего-ничего». Смоглый мужчина лет пятидесяти поднял руку и остановил мои попытки поздороваться с ним. «Не нужно. Гость здесь я, и представляться положено мне». Его тёмные глаза изучали меня, как свиную вырезку на прилавке. «Итак, меня зовут мистер Жанесс. Я представляю комиссию по отбору игроков для команды в национальную сборную Канады. Мистер Хишин». Что? У меня глаза чуть не вылезли из орбит. Я совсем забыла о смысле этого товарищеского матча. Тут же сидели рекрутеры со всей Канады. В частности... «Один из них для национальной сборной». «Зовите меня просто Тео». Я протянул ему руку и крепко пожал. Мистер Жанес удовлетворённо кивнул головой. «Мы и так собирались связываться с вами, но после сегодняшней игры...» «В общем, перейду к делу, если позволите. Мы хотим пригласить вас играть за канадскую национальную команду по хоккею на ближайших Олимпийских играх». Он говорил, как робот. Явно заученную фразу. Решение непростое, я понимаю. Нагрузки будут колоссальные. Однако я прошу вас подумать несколько раз перед тем, как дать ответ. Стране нужны такие игроки? Я... А что я чувствовал сейчас? Сколько мальчишек, которые брали клюшку в руки, мечтали стать игроком национальной сборной. Отправиться на чемпионат мира. Да каждый первый кто вообще приходит в хоккей и не мечтает. Это вам не вышивание крестиком. И вот я стою в коридоре под тусклым светом лампочек и полностью сбит с толку. Все будут в полнейшем шоке. Родители, сёстры, Джи. Как она отнесётся к тому, что её парень поедет бороться за олимпийское золото. А если он ещё и вырвет его зубами? Руки ныли от напряжённой игры и сил совсем не осталось. Сколько будет тренировок и игр до них? Я задумался, стоит ли всего это того. Чего я хочу больше? Хоккей, мировая слава или джи и время, проведённое с ней? Я крепко сжал кулаки, посмотрел на тренера. Он дал мне право решать. «А когда начинаются тренировки и где?» — прохрипел я. Даю голову на отсечение. Тренер уже всё понял насчёт меня и моих переживаний. Я услышал, как он тихо и обречённо вздохнул. Тренировки начинаются в следующем месяце, соответственно, через три недели. Проходят они по классике в Ваттаве. Там у нас несколько стадионов. Я старался держать лицо, и в результате оно превратилось в маску. «Придётся переехать». Однако у нас много желающих и вечно меняющиеся запросы у спонсоров. К сожалению, вы должны дать предварительный ответ завтра утром, и, и вечером уже вылететь в Атаву для подписания договора. Дальнейшие инструкции придут на почту. Хорошо. Я дам свой ответ завтра утром. Я должен обсудить это со своими родителями. Соврал немного я. Это невероятное предложение, и я никогда не думал, что когда оно придет ко мне Я не смогу однозначно ответить «да». Мои временные рамки — это не давление Тео. Мистер Жанес сначала застопорился. Видимо, хотел назвать меня по фамилии, но быстро исправился. Тут скорее проблема в бумагах и расписании тренировок. Олимпиада уже не за горами. В любом случае, не смею вас более отвлекать. Если вам придут приглашения от других стран, сообщите мне, и мы с вами всё обсудим. «Хорошо. Спасибо вам за оказанную честь, мистер Жанес». Я пожал ему руку. Потом посмотрел, как тренер вызвался его проводить. Напоследок он окинул меня взглядом, чтобы я ни в коем случае не забыл подумать. И пошёл в противоположную от выхода сторону. Вероятно, хотел обсудить и других ребят. А я так и застыл с сумкой. Странное ощущение. Неужели от счастья могут отказать ноги? «Я — игрок национальной сборной. Это в каких таких мечтах?» Я поднял с пола сумку, которая упала от шокирующей новости, и побрёл к выходу, в сторону остановки. Я не смогу дать ответ, пока не обсужу всё с Джи. После того, что я узнал от её отца, я не могу поступить с ней так. в эйфории я совсем позабыл о последствиях и следствиях. Последствия товарищеской игры — моё участие в Олимпиаде. Следствие — постоянные тренировки и командировки. А ещё одно следствие — это то, что я не смогу предложить Джи иную жизнь, кроме как жизнь принцессы в замке. Сиди и жди. Не думаю, что она рассчитывает на это. Я шёл дальше к выходу, но уже не так быстро, как раньше. Ещё одна проблема, к сожалению, это её огромное сердце, сильная воля и отец — которого она не бросит. Она достаточно взбалмошная, и её легко взять на спор. Джи отправилась бы со мной в Атаву. Вот только она никогда не оставит больного отца одного. Однако я предсказал в тот вечер и это. Всё упиралось лишь в выбор Джи. У меня очень мало времени, чтобы принять решение, и я не хотел бы взваливать на её плечи так много ответственности. Но теперь мы... Это мы. Не два чужих человека, а одно целое. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Ладно, я просто сделаю всё, что в моих силах. Сегодня вечером, и будь что будет. Я вышел со стадиона и посмотрел по сторонам. Заметил Джи на остановке. Она уткнулась в телефон. Улыбка сама расцвела на моём лице. И полминуты я просто стоял и смотрел на неё. Не могу. Не могу ничего с собой поделать. Ох уж это её утончённость, её эмоции. Как много мне в ней дорого. А она, чёрт возьми, просто стоит и смотрит в телефон. Это, видимо, и называлось магией любви. Каждая мелочь, как яркий свет, слепит глаза, и глаз не отвести. Я выпрямился и сделал шаг вперёд. Но тут увидела, что какая-то женщина в зелёном костюме подошла к ней. Мне понадобилось по инерции пройти ещё 50 метров, чтобы сообразить, кто это. Конечно же, я не знал, как она выглядела вживую, но по закону Мёрфи именно она и оказалась мамой Джи. Я сжал сумку крепче, не в силах двинуться. Я следил за ними, следил и вспоминал разговор с отцом Джи, который перевернул весь мой мир. Я вышел из кухни, будто и не на ногах, на крыльях. Я был так вдохновлён танцем с Джи, что не мог скрыть свои эмоции. Улыбка прилипла к лицу, и я никак не мог содрать выражение абсолютного счастья, переполняющее мою грудь. Я вздохнул перед тем, как шагнуть в комнату к отцу Джи. Тусклый свет от телевизора, два кресла около него — Много фотографий на стене, шкаф и две кровати. Ни о какой игре я и думать не мог, только Джи, Джи, Джи. Меня трясло лишь от мысли оказаться с ней дома, у меня, голыми на большой кровати. Однако разговор с её отцом слегка остудил мой пыл. Я даже перед тем, как подойти к нему поближе и сесть в кресло, застегнул две пуговицы. Экран телевизора показывал 10 минут до завершения игры. Ох, чувствую, эти 10 минут не дадутся мне просто. Ничего, стойкий, выдержу. Присаживайся, присаживайся, я не кусаюсь. Мистер Андерсон похлопал по соседнему креслу и отпил воды из бутылки. Я не собираюсь тебе устраивать допросов и угрожать. Наверное, не собираюсь. Всё зависит от твоего поведения. «Конечно», — только и сказал я, усаживаясь в кресло. «О, эта игра! Так вот насчёт моей дочери». Я усмехнулся. «Мистер Андерсон — классический пример хорошего отца. Это так мило, не могу. Я хоть и инвалид, но могу собирать пособие следующие три года для вооружённого организованного нападения. Знай это. Есть у меня пара снайперов на примете». А вот это уже стало не смешно. Мистер Андерсон говорил так хладнокровно. «Хорошо. А за что я получу пулю, можно поинтересоваться? А то характер у меня не сахар, и хочется прояснить всё заранее». Я хихикнул, пытаясь снять напряжение. Но мистер Андерсон не отреагировал. «Если ты думаешь, что я буду говорить банальности, забудь». Он улыбнулся как-то хищно. Понятное дело, пары часто ругаются, порой каждый день подряд. Не веди себя как подонок. Не изменяй, не пренебрегай, не лги. Понял, что не получается? Подумай, поговори и принимай решение. Он говорил такие банальные для меня вещи. Мой отец меня за измену любимой девушки. Доверие Джинджер на вес золота. После... Он закусил губу и прислушался к кухне после того, как её мама бросила нас и уехала воплощать свою мечту стать арт-директором. Я уже позабыл об этом. Однако для девятилетней девочки подобный поступок оказался чересчур. Получается, она бросила вас 14 лет назад? Зато мне стало понятно всё с её недоверием. Да, где-то так. Он вздохнул и откинулся в кресле. Это было сложное время. Денег не было вообще». Приходилось водить джин по бывшим подругам её мамы и просить посидеть с ней, если смены совсем уже перекрывались и никак не поменяться. Иногда друзья звали меня на хоккейные матчи, но я отказывался и сидел дома с джин. И, как сейчас помню, она попросила взять её с собой в 13. Я всегда думал, что этот спорт не для девочек, её возраста. И потом я увидел, как загорелись её глаза, от первых слов комментатора. «Да, я часто вспоминаю маленькую Джин». Получилось совмещать приятное с полезным. Аккуратно поинтересовался я. Знал я, что разговор с отцом откроет мне глаза на многие вещи. Они вдвоём вели тяжёлую борьбу, и она всё ещё продолжалась. «Да, я очень люблю хоккей, и повезло, что Джин тоже». Он смотрел на экран. Настолько, что стала встречаться с одним из самых результативных игроков. Впечатляет, Тео. Очень даже впечатляет. Ты же понимаешь, да, что за тобой придут? Кто? Инопланетяне. Я понимал, что он шутит, но не понимал, над чем. Тео, чёрт возьми. Рекруты, конечно. А зачем они придут? Я уже играю в команде, и вроде там неплохо. Бывают стычки, а так... «Национальная сборная. Зачем же ещё?» И тут до меня дошло, о чём говорил мистер Андерсон. «Ты один из претендентов на роль нападающего в национальную сборную. Пойми меня правильно, но я уверен, тебя уже завербовали. Ты просто ещё не знаешь. Не было, так сказать, официального приглашения». «Быть игроком национальной сборной — круто. Я не нашёл слова «красочней» но в стране много хороших игроков. Я получаю достаточно и уже могу сделать так, чтобы Джи никогда не работала. Никогда. Она может ходить с подругами на маникюр, по кафе, музеям и заниматься чем вообще хочет. Я пожал плечами. Мне совсем не нравится то, что она вкалывает, как проклятая. Мы обсудим это в ближайшее время. Она просто слишком гордая, чтобы так просто взять и отказаться от работы». «О да, готовься к долгому спору». Он засмеялся. Я видел, как сильно ему понравился мой ответ. Мистер Андерсон, как и любой хороший отец, хотел для своего ребёнка самого лучшего. Я приковал её к этой куче работы. В последнее время всё стало получше. И она хоть немного выдохнула, но я... Он говорил уже шёпотом, боясь, что Джи зайдёт с минуты на минуту. Я тоже не хочу, чтобы так продолжалось. Ей 23 года. Её молодость, время, когда нужно жить на всю катушку, уходит. Уходит на такого старика, как я. А мне клянусь, больше хоккейных матчей ничего и не надо. Тем более я думаю начать заниматься фрилансом. Я немного соображаю в копирайтинге. Она вас очень любит. Я понимаю, что это очередная банальность. Вот только теперь я загрузился тяжёлыми мыслями. Но, думаю, могу понять смысл ваших слов. Я поговорю с ней, и уверен, мы найдём решение проблемы. Тео не это самая большая проблема. Я посмотрел на него. Её мама. Она написала, что приехала в город. По старинке прислала письмо. Ужасно. Мне-то на неё, честно, наплевать, но для Джин это будет удар. Вряд ли удастся избежать их встречу. Моя бывшая жена чересчур настойчива и себе на уме. Просто быть рядом, ей понадобится поддержка». Я успел тогда лишь кивнуть, потому что у меня всё внутри заледенело. Всё предвкушение ночи с Джин исчезло в одно мгновение. Её отец пытался предупредить о возможных проблемах. Он сам, конечно, не мог защитить дочь. «Ну а я?» Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы максимально уберечь Джи от возможных проблем». Теперь взгляд мистера Андерсена воспринимался мной совсем по-другому. Его вопрос про планы насчёт роли игрока национальной сборной тоже необходимо обдумать. Я пообещал себе всё разложить по полочкам. После. После моей ночи с Джи. Я не хотел портить столь чудесное свидание и знакомство с её отцом переживаниями. Сегодня есть только я и Джи, остальное я решу завтра. Правда, не исключено, что будет много споров и битой посуды. Когда Джи забирала свои ключи, я обратил внимание на коробку из-под Крышки на ней не было, и первое письмо, знакомо каждому канадцу, — счета а цифра в бланке мне стало плохо я перевел глаза на Джи и постарался не показывать свое удивление мне повезло она не сразу смогла снять ключи с крючка и не заметила как я чуть ли не хлопал ртом от удивления я облизнулся открыл передней дверь выпуская я вцепился в коробку глазами и сжал крепко зубы мне нужна эта коробка И пусть вселенная горит огнём, я её выкраду». Я вынырнул из воспоминаний не сразу. Прошло примерно 10 минут моего наблюдения за Джи. Ничего более странного я никогда ещё не делал. Джин шла впереди, примерно в 50 метрах от меня. Она прижала руки к груди и часто перебирала ногами. Конечно же, при желании я смог бы её догнать и заговорить. Но вряд ли это сработает. Я чувствовал, что ей нужно немного времени. И всё, что мы могли делать, — это идти вдоль дороги, глотать пыль от проезжающих машин, считать появляющиеся звёзды и смотреть на засыпающий город. Город, который завтра мне придётся покинуть из одного из самых важных решений в моей жизни. Я заранее понимал. Не откажусь от предложения. Не могу. Мои родители, сёстры, собственные ожидания, тренер, да чёрт возьми, страна, ждут от меня правильного решения. А я иду за Джи. И, кажется, всё остальное уже не важно. В какой-то момент, примерно спустя час, она остановилась, и следом остановился я. Необходимо держать дистанцию. — Вот и что ты прёшься за мной? — выплюнула она. Я, конечно, понимал, что Джи слишком гордая и просто так помощи не попросит. Да и, скорее всего, Растоп пошлёт куда подальше, поэтому даже не обратил на её тон внимания. А что мне ещё делать? Ровным, без капли моего обычного юмора, тоном спросил я. Рядом проехал грузовик, и мой вопрос чуть не утонул в шуме колёс. «Отправиться домой или праздновать с командой победу?» Она говорила резко, но тон моего голоса подействовал на неё успокаивающе. «Я хочу побыть одна, и чтобы за мной не увязывался хвостом молчаливый хоккеист. Но я не уйду», — чётко и уверенно сказал я, не давая ей возможности возразить мне. «Куда я тебя одну вдоль дороги отпущу? Тут полно неадекватов. Ночь? Нет, пожалуй. Если хочешь, иди, а я последую за тобой». «Ну и пожалуйста!» Она фыркнула и пошла дальше. Она шла и поднимала пыль от злости, пнула камень. Я видел, как я надорвал пластырь, и теперь эмоции Джи лились через край. Ей хотелось выговориться, и мне оставалось только ждать момента. «Как она могла вернуться спустя столько лет?» «Кто эта женщина?» Я решил сыграть в дурачка. Если Джи узнает, что я в курсе её появления в городе, и молчал, мне крышка. «Моя мать», — резко бросила она. «Мне было девять лет, когда она отправилась покорять мир. Покорила, как видишь. Решила вернуться. Нет, я не понимаю, откуда в ней столько наглости и безответственности. Она бросила нас, двоих, столько лет назад. Так давно, что я и посчитать не могу сходу». 14. Четырнадцать лет назад, — тихо добавил я, — и чуть не спалился в своём знании её проблемы. Она остановилась и развернулась ко мне. Её тушь потекла, а помада размазалась. Я хотел протянуть к ней руку, но всё же сдержался. Она бегала по мне глазами. «Ты только представь! Её не было, когда с нами случилась эта беда, отцовский инсульт!» А как много вещей в моём взрослении она пропустила. Да мой отец измучился, прося помощи у знакомых женщин помочь мне с выбором первого лифчика. Я уже не говорю про другие проблемы. Она топнула ногой, водолевающей её злости. И вот что она пришла. Мне двадцать три года, двадцать три. У меня есть где жить, есть работа, даже парень есть. Всё, что необходимо. Зачем мне мать, которая ничем не лучше незнакомки? Если она хочет снять камень вины со своей груди, обойдётся». «Ты не обязана облегчать ей жизнь». Я поддакивал, понимая, насколько бы ни были абсурдны её слова и умозаключения, надо соглашаться. Впрочем, пока что мне не приходилось врать самому себе и Джи. «Вот именно, я не обязана!» Она крикнула, развернулась и вновь пошла по дороге, а я за ней. Она не посчитала своей обязанностью быть со своей семьёй, своим ребёнком. И, может, в девять лет я не понимала многих вещей. Хорошо, у тебя не клеилось с мужем, хотелось сменить место. Чёрт возьми, хорошо! Но почему она бросила меня? Я не игрушка, которую можно поставить на полку, а потом взять через четырнадцать лет. Ладно, кому я это говорю? Машинам. Скоро и ты меня бросишь. «Не брошу», — не подумав, ответил ей я. Словно забыл разговор с рекрутером, словно забыл об ответственности и собственных амбициях. «Не надо мне врать! Хватит с меня всей этой лжи!» Она резко остановилась и направилась прямо на меня. Я встал как вкопанный, готовый говорить правду, готовый принять последствия. «Давай расскажи мне, под каким номером ты будешь играть за национальную сборную? Не смей врать! Говори как есть!» И не думал врать тебе. Я смотрел на неё сверху вниз. Только... Только сейчас я понял, что она стояла в моей кепке. Этот факт неожиданно так поразил меня. Надеюсь, мне оставят мой номер. Люблю цифру 13. Вот и всё, Тео. Как и говорил мой папа. Из её глаз побежали слёзы. В этот раз я не удержался и поднял руку, чтобы стереть их. Удивительно но она позволила это сделать. «Ни в коем случае не отказывайся. Я брошу тебя в ту же самую секунду, как ты озвучишь это намерение. Знай, я не позволю тебе пренебречь мечтой. Не таким человеком я хочу быть. Не буду ставить ультиматумы». «Джи, мы достаточно взрослые люди, чтобы решить эти проблемы», прошептал я и заметил, как она сделала шаг назад. «Понятное дело, будет нелегко» кто вообще рассчитывал что будет легко это не наш способ решения проблем не про наши жизни однако ты должна понять я не брошу тебя как она ты так говоришь потому что не представляешь уровень своей занятости на ее слова я скептически выгнул бровь не в смысле что ты не знаешь как много ты будешь тренироваться реальности и желания в этом случае полностью несовместимы я буду ждать тебя втором то раз в месяц разве это отношение А что мне делать остальное время? Я планировал видеть тебя чуть чаще. Я криво улыбнулся. Да, мне необходимо переехать в Оттаву. Я собирался взять тебя с собой, потому что отношения на расстоянии не для меня. Я чуть не сдох от скуки и мыслях о тебе, когда кое-кто решил игнорировать меня. С тобой лучше бить посуду, чем быть на расстоянии. Исключено. Я не могу оставить тут отца. Она покачала головой. Нет и ещё раз нет. Ты уж прости, Тео, но не все тут профессиональные и успешные спортсмены. Кто-то работает за минимальную ставку на мойке. Мне необходимо не только следить за отцом, но и платить по счетам, закрывать долги. Я понимаю, что теоретически возможно наличие такой же мойки в Атаве и ещё какой-нибудь работы. И всё же мой отец не способен жить самостоятельно. Ты только не начинай драться, но... Я закусил губу и широко улыбнулся. «У тебя больше нет долгов». «В смысле?» Она явно не понимала, что происходит. «Когда то была на смене вчера, я не сразу поехал в бар. После тренировки я заскочил к твоему отцу на несколько минут и выкрыл Ох, сейчас точно начнётся. Я выкрал твою коробку со счетами. И с позволения мистера Андерсона сделал её существование бессмысленным». Её глаза расширились от удивления. И через секунду я получил свой первый удар в плечо. А у неё поставленный удар. «Что? Как ты посмел? Тео, чёрт тебя подери! Нет, я всё верну!» Она начала кричать и колотить меня, куда придётся. В ней, конечно, много прыти и злости. Вот только я всё же оставался игроком в хоккей. Её удары были для меня вроде дуновения ветра. Просто позволяю ей выместить злость. Она пока не знает, какой ещё сюрприз я ей подготовил. Однако сейчас для него точно не время. Я сначала убью тебя, а потом устрою скандал папе. Ну как он мог пойти на такое? Немыслимо. Вокруг одни предатели. Да почему предатели? Я не хотел кричать, чтобы не вызвать у неё агрессию но обвинения немного задели. «Он твой отец, и всё, что он сделал, это помог мне оплатить счета, облегчил мне жизнь, вот и всё. Поэтому не надо тут на отца своего наезжать или на меня. Я не собираюсь оправдываться за всё это. Я решил, я сделал. Всё. Прими тот факт, Джи, что мне не пятнадцать лет, и подарки моей девушке не луговые цветы, а нечто повесомее». Я задрал голову, и скрестил руки на груди. Выплатить её долги по счетам и дать выдохнуть хоть немного. «А я всё равно отдам тебе деньги». После этих слов я так застонал от безысходности, что, наверное, разбудил весь ночной Торонто. «Ещё необходимо разобраться с медицинскими страховками, Тео. Ты просто дал мне передышку». «Не с чем разбираться». Низким голосом проговорил я. «Я даже твои штрафы за парковку оплатил». «Я брала машину всего лишь раз, чтобы отвезти отца. Год назад. Что?» Она схватилась за волосы. «А мне что, больше незачем работать?» «Ну, есть-то тебе пока необходимо», — ухмыльнулся я. «Вот ты и сама пришла к причине, по которой я это сделал. Джи, отдохни. Ты бегаешь, как белка в колесе, и нет секунды, чтобы выдохнуть и отдохнуть». Теперь ты можешь, как среднестатистическая канатка, устроиться всего на одну работу и жить со мной в Атаве. Я всё равно не могу бросить отца. Она развернулась и пошла. И я вновь последовал за ней. «Мы встречаемся с тобой всего ничего, а ты уже наделал тут». Мне не нравилось, как она всё это называла. Будто я что-нибудь украл или насильно заставил её взять деньги. «Пусть она пошлёт меня к чёрту», Назад уже ничего не вернёшь. Переехать в другой город — ответственное решение. А вдруг ты раскидываешь носки по дому, и мы увязнем в быту, будем постоянно ругаться, а там у меня совсем никого нет. Я и правда их разбрасываю, — признался я. Но я заказываю клининг через день. Ты просто ни разу не попадала на мою испанскую горничную. За мной убираться не надо. Готовить тоже можно по желанию. А познакомиться и подружиться с кем-нибудь можно и в другом городе? Джи, ты не обязана отвечать на обочине дороги. Я даю тебе время, просто... Я сокращала расстояние. Просто завтра вечером я улетаю подписывать контракт. Я бы хотел, чтобы моя девушка проводила меня. Не думаю, что это будет надолго, пару дней максимум. Я не знаю, Тео, я не знаю. Слишком много навалилось за сегодняшний вечер. Я заметил, как она ускорила шаг и начала сворачивать к пешеходному переходу. Там оставалось буквально полминуты. Если не поспешу за ней, то вряд ли она будет ждать меня. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Мне нужно время!» — закричала она. «Джи!» Я сжал кулаки и побежал за ней. Она, наверное, совсем чокнулась. Или я не понимаю, почему нельзя остановиться и подождать следующий зелёный светофор. Она собралась пересечь дорогу шириной метров сто за 7 секунд. Даже я бы не рискнул. Благо, дорога была пустая, да и всё же семь секунд форы у неё есть. А вот мне придётся бить рекорды в спринтерском забеге, чтобы успеть за этой упрямицей. Ещё эта проклятая сумка как балласт висела в правой руке. «Хоть бросай и лети за джи!» Зарычав, Я побежал по пешеходному переходу, со злостью замечая, как она оказалась уже на другой стороне и не собиралась останавливаться. А потом произошло то, что я слышал на лекциях в младшей школе. Виск покрышек по асфальту, яркий свет и толчок. Я даже не успел по-настоящему понять, что произошло, пока меня не отнесло на пару метров по дороге и по телу покатилась волна боли. В ушах зазвенело и перед глазами поплыло. Но я отчётливо слышал женский виск и крики. «Кажется, меня сбила машина». «Не кажется, меня сбила машина». «Вы что творите? Он же ещё не перешёл дорогу!» — кричала явно Джи, однако непонятно на кого. «Вызывайте спасателей! Чего вы встали? Тео, Тео, ты слышишь меня?» Я её слышал. Я так хорошо её слышал, что хотел попросить замолчать. Вот только сколько бы я ни пытался вымолвить хоть слово, не получалось. Боже, надеюсь, мои последние зубы на месте, иначе водителю конец. Я понимаю, что сам выскочил на дорогу, но, чёрт, мне даже на хоккее зубы пока не выбивали. Он появился из ниоткуда. Я даже затормозить успел. Ехал-то километров сорок, не больше. Как я понял... Мужчина подбежал ко мне и коснулся плеча. «Парень! Парень! Ты как? Говорить можешь? Скоро приедет скорая!» «Джи!» Прохрипел я и попытался схватить её за руку. Она тут же взяла мою ладонь и прижала к груди. Тепло. И она вновь начала рыдать. Никто так сильно не плакал по мне. Странное чувство. «Джи!» Что ты о? Что где болит? Наклонись. Тяжело говорить. От её вопроса я сконцентрировался на ощущениях. Подвигал пальцами на ногах, руками. Немного согнул левое и правое колено. Не болит. Спина ныла, и задница, плечо тоже. Кажется, досталось больше сумки, чем мне. Она всхлипнула и наклонилась ко мне. На моих губах расцвела улыбка, и я шепотом, обдавая ее нежную шею своим горячим дыханием, сказал: Поехали со мной в Атаву. Что? Поехали со мной в Атаву жить, черт возьми. Я поднялся и застонал. Да, досталось больше всего моему плечу и пятой точке. Водитель облегченно вздохнул и закрыл лицо руками. Машина ехала не быстро и сумка с одеждой стала между нами буфером. Я чудом не ударился головой и ничего не сломал. Вся моя карьера могла покатиться кубарем вместе со мной по асфальту. Если тренер узнает, что меня опять сбила машина, ноги переломает точно. А пока я думал о том, что чуть не потерял работу и блестящую карьеру, глаза Джи распахивались всё шире, а брови ползли на лоб всё выше. «Ах ты, придурок!» Она потащила меня за мочку уха. И вот теперь стало больно. «А я тут думала, тебя покалечили, а ты шутки шутишь?» Неприятно её беспокойство. «Но можно как-то обойтись без отрывания моих ушей?» Я схватил её за руку и сжал. «Уж не знаю, какой фокус нужно вытворить, чтобы ты перестала убегать. Если необходимо попасть под колёса, хорошо. Ладно, замечательно». «Я это сделал. Можно минуточку вашего внимания, Джинджер Андерсон?» Я зашипел, когда заболела моя многострадальная задница. Третий раз машина сбивает, но благо в этот раз всего пару синяков. «Третий раз?» Она отпустила моё ухо, а вот кричать не перестала. «Ну да, третий. А все вокруг твердят, что мой байк — это опасно, и можно сломать шею». Я кивнул в сторону машины. Вот что опасно. Ты бежал по дороге, не в машине дело. Я бежал за тобой, между прочим. Конечно, дело не в машине, а в тебе. Я свёл брови на переносице. Если у меня и есть шанс достучаться до неё, то только сейчас. Не будет же она ругаться со мной, пока я сижу посреди дороги. Чёрт, я не заставлю тебя лететь со мной завтра. И тренировки не начнутся завтра. Я прошу тебя довериться мне и полететь в Атаву. Твой отец не будет жить на улице, не будет долгов. Я встал и отряхнулся, посмотрел на сумку. И она тоже особо не пострадала. Я помог Джи встать с коленей и взял её аккуратно за плечи. Я пытаюсь бороться за наши отношения, а ты дёру даёшь. Нет, так не пойдёт. Я хочу, чтобы ты переехала со мной. Я пытался быть учтивым, но не готов попадать в аварию каждый раз. Я заглянул ей в глаза. «Поезжай за мной. Часто ли тебе звёзды хоккея упрашивают последовать за ними?» «Тео, это правда непросто». Она сжала губы, но руки мои не оттолкнула. Мы так и стояли под светом фар. Я прожила здесь 23 года. Мои единственные родственники и друзья тут, а ты просишь всё бросить. Мне нужно время. Я должна подумать. В разных городах наши отношения станут невозможными. Я прижал её к себе. И стала больнее, чем когда меня сбила машина. В Атаве будет сложно, а ужить на два города и говорить нечего. Я знаю, я про всё это знаю. Она вжалась у меня. Я морально готовилась к такому повороту. Никто и не говорил, что будет просто. Но все надеялись. Скорее жили одним днём. Ответила мне она. И до меня стала доходить некая обречённость ситуации. Пока приехала скорая, осмотрела меня, пока мне позвонил тренер и пообещал к моей ноге привязать гирю в тысячу футов, чтобы я никуда не ходил, пока всё это неспешно завершало день игры, депрессивные мысли пожирали мой мозг. Джинни поехала со мной. Она решила вернуться домой. Поэтому, возможно, нашу последнюю ночь я провёл в кровати один. Так и не сомкнул глаз. Я дико устал, меня сбила машина, и потрачена куча нервов, а я ворочался и ворочался. Когда рассветное солнце прокралось ко мне в комнату, я понял, смысла бороться с собой нет. Поэтому я решил собрать вещи и послушать музыку. Сегодня всё решится. Джи придёт проводить меня на рейс и ответит. До этого мы и договорились. Вот только главное, чтобы она вообще пришла.